Глава 19. Рио. После дневной игры против Нью-Йорка я первым сажусь в командный автобус. Хотя отель находится всего в 10 кварталах и пешком получается быстрее, по правилам команды мы должны ехать обратно на автобусе. Я жду, пока товарищи примут душ и дадут послематчевое интервью. Колени подрагивают, и все, чего мне хочется, это вернуться в отель. Сегодня вечером прилетает Халли. После нашего поцелуя прошло около недели, и с тех пор я с нетерпением жду встречи с ней. Интересно, сожалеет ли она о той ночи или, как и я, только о ней и думает? Я не знаю, что, черт возьми, произошло и когда все так резко изменилось. Может, когда она впервые пришла в мой дом или когда помогала присматривать за детьми друзей. А может, это закономерный результат? Ведь мы столько времени провели вместе, а теперь я вспомнил о том, как сильно по ней скучал. Скучал по нам. И то, из-за чего я так злился всего лишь месяц или два назад, теперь кажется несущественным и неважным. Все, что я знаю, это что хочу видеть ее, быть рядом с ней. Я испытал искушение сказать, что лучший день для встречи прямо завтра, потому что с Халли я становлюсь импульсивным. Но тогда ей бы пришлось пропустить пятничную или субботнюю смену в баре, а в эти дни она зарабатывает больше всего чаевых. К тому же сегодня у нас выходной, а поскольку поблизости базируется большое количество команд, то мы останемся в городе на всю неделю, а не на одну-две ночи, как бывает в других местах. Мне просто нужно набраться терпения, а это не самая сильная моя сторона». Пока я жду парней, звонит телефон. Я ожидаю, что на экране высветится имя Халли. Возможно, она звонит сообщить, что заселилась в отель. Но это не она. Это мама. Надо сказать, в последнее время я частенько игнорирую мамины звонки, чего обычно себе не позволяю. И все потому, что она не знает о переезде Халли в Чикаго. Я не хочу об этом говорить, но и лгать матери не умею поэтому я держу дистанцию. Но сегодня воскресенье, а по воскресеньям мы всегда обязательно созваниваемся. И я отвечаю на звонок. «Привет, ма». «Привет, ма?» Возмущенно переспрашивает она. «Привет, ма? Ты всю неделю игнорируешь мои звонки. А когда, наконец, отвечаешь, то говоришь «привет, ма»?» Когда ты злишься, твой акцент становится сильнее. Смеюсь я. Ах ты маленький говнюк! Ты сведешь меня в могилу раньше времени. Знаешь об этом? Прости, неделя была напряженной. Хорошая игра сегодня, Тасора. Я видел эту голевую передачу. Но все еще злюсь на тебя, ведь ты не захотел, чтобы я приехала в Нью-Йорк. Это короткий перелет. В это время года в аэропортах просто дурдом. Я могла бы поехать на машине или на поезде. Ты бы устала сидеть. В следующий раз мы будем в Бостоне, и ты придешь на игру вместе со всей округой, да? Конечно, мы придем. Не могу дождаться. Я заказала футболки с твоим портретом. Мы будем кричать так громко, что ты услышишь нас даже со льда. Не сомневаюсь. Видишь? Так что не было никакого смысла приезжать сегодня. Скоро ты увидишь, как я играю. Она вздыхает. По крайней мере, в следующем году ты снова будешь жить здесь, и я смогу ходить на все твои домашние игры. Я стараюсь говорить тише, потому что автобус начинает заполняться. Ма, я еще не подписал контракт с Бостоном. Пока этот вопрос открыт. О, Рио! «Да ладно тебе! Мы оба знаем, что так будет! Это же твоя мечта с самого детства! Не сомневайся в себе!» Я сомневаюсь не в своих способностях. И быстро меняю тему. «Что на воскресный ужин?» «Лазанья и жареный цыпленок». Мама упоминает только два блюда, но я знаю, что она наверняка приготовила около пяти. «Твой дядя Майки помогает мне весь день». Добавляет она. Ты пустила дядю Майки на кухню? О боже, нет. Но он вынес мусор, и это было мило с его стороны. Еще он поменял несколько лампочек, до которых я не могла дотянуться, и подтянул расшатавшиеся лестничные перила. Ма, я же сказал, что сделаю все это, когда приеду. Я знаю. Но он предложил... «И я подумала, что это избавит тебя от необходимости делать работу по дому в твой единственный день в городе». «Я стараюсь запомнить, что нужно поблагодарить брата отца при следующей встрече. Поскольку мама живет одна, меня беспокоит, как она будет содержать этот старый дом в одиночку. И когда приезжаю, я стараюсь сделать как можно больше домашней работы». Не только исполнение мечты детства побуждает меня задумываться о переходе в команду Бостона. Дело в том, что мама осталась в этом доме одна. Она не молодеет, и помочь ей некому. Зи занимает ряд позади меня, наклоняется вперед и скрещивает руки на спинке моего сидения. «О, это...» Я закрываю ему рот рукой, прежде чем он успевает произнести имя Халли. И знаками даю понять, чтобы не брякнул лишнего. Это моя мама. О, -о, О! с понимающим видом тянет он. Здравствуйте, миссис Ди. Привет, Зи. Я отнимаю телефон от уха и включаю громкую связь. Ты ведь навестишь меня, когда будешь в городе? Конечно. Но Стиви расстроилась, что не сможет вас увидеть. О, я скучаю по ней. Я скучаю по всем. Нужно будет в ближайшее время наведаться к вам в Чикаго. Мы будем рады! На экране появляется сообщение. Мы оба опускаем глаза и видим, что оно от Халли. Ха! Сердечко Эмодзи. Только что заселилась в отель. Я снова бросаю взгляд на Зандерса, молча умоляя его ничего не говорить, пока мама на линии. Рио, милый, мне пора говорит она. Соседи начинают собираться на ужин. Ладно, ма, желаю хорошо провести время. Люблю тебя. Да, хорошо. Я тоже тебя люблю. Она торопится завершить разговор, а затем я слышу, как она своим громким голосом, как истинная итальянка, радостно окликает кого-то, того, кто только что вошел в дверь, и сразу нажимает отбой. «Ты уверен, что твоя мама вообще тебя любит?» – спрашивает Зина, висая над моим плечом. «Отвали!» «Да, просто она любит соседских дамочек немного больше, чем своего единственного ребенка». Автобус, наконец, трогается с места, и я нахожу переписку с Халли. «Я. Уже едем. Скоро увидимся. Ужин заказан на восемь». «Она уже обозначена в контактах красным сердечком Эмодзи?» Присвистывает Зи. Плохи твои дела, парень? Сердечко обозначает ее фамилию Харт. Так она подписывается с тех пор, как мы были детьми. Обновляя контакт Халли в соответствии с тем, как она обычно подписывала свои микстейпы. Я никак не думал, что друзья будут заглядывать мне через плечо и читать мои сообщения. Ты не сказал маме, что Халли переехала в Чикаго? спрашивает Зандерс. Вместо ответа я мотаю головой. «Она будет не в восторге, если вы снова станете общаться?» Я тяжело вздыхаю. «Вообще нет». Он какое-то время молчит, а затем толкает меня в плечо. «Я знаю, что твои отношения с мамой не идут ни в какое сравнение с теми, что у меня с моей, потому что их не существует, и вряд ли мне с руки давать такие советы». Но если бы кто-то сказал мне не общаться со Стиви, я бы быстро переоценил значение этого человека в своей жизни. Я знаю, что ты любишь маму, и мы все любим ее. Но ты уже взрослый мужик, Рио. В жизни наступает момент, когда мнение родителей не может быть важнее твоего собственного. «Рио!» — окликает меня кто-то из задней части автобуса. «Вруби музыку, пока едем!» Я беру бумбокс, тот самый, который таскаю с собой почти везде. Ставлю его на соседнее свободное сиденье и, включив на обум, стараюсь остаток пути до отеля не думать о маме, Бостоне и Халле. После той поездки в автобусе голова идет кругом. Слишком важными кажутся не только мнения, но и ошибки моих родителей. Два человека, которые сформировали всю мою систему убеждений, И мои взгляды на любовь, с которых я брал пример в отношениях, развелись шесть лет назад и с тех пор не разговаривают. Они любили друг друга с детства. Боже, какая насмешка! Я потратил последние шесть лет, уйму времени, потворствуя треклятой потребности доказать, что любовь на самом деле существует. Я искал ее изо всех сил. В том, что эта потребность изводит меня. Я винил Халли, в то время как в равной, а может и в большей степени, это была вина моих родителей. Принимая душ и одеваясь к ужину, я полностью отключил сознание, действуя на автопилоте. И продолжал пребывать в этом состоянии, пока спускался на лифте в холл, зная причину, по которой мне так не хочется говорить маме о том, что Халли вернулась в мою жизнь. Я не хочу слышать того, что она скажет в ответ. Я так долго злился, потому что она была расстроена. Мне казалось, что таким образом я защищаю свою маму, но принимать решение и впредь опираясь на ее чувства я не хочу. Мне нужно двигаться вперед. Боже, все так запутано. Я пытался жить дальше, веря в то, что Халли враг, но сейчас эта вера уже не кажется такой твердой. И я давно не ощущал себя настолько самим собой, как в последние несколько недель. Это я знаю точно. Даже когда мы ссоримся, даже когда я думаю обо всем этом дерьме из прошлого, все равно с Халли я чувствую себя как дома. И где-то в глубине души меня гложет вопрос, что если тоска по дому, которую я испытываю уже много лет, была связана не с Бостоном, а с ней? Голова все еще идет кругом. Я пытаюсь привести мысли в порядок, когда лифт открывается, и из него выходит Халли. Она не видит меня. В холле довольно многолюдно. Но я сразу замечаю ее. И вся эта путаница, все сомнения летят к чертям, потому что я знаю, что делаю. За всю свою жизнь я любил только одну женщину. И она здесь. И пропади все пропадом. На остальное мне плевать. Я хочу знать, есть ли у нас будущее. Сможем ли мы когда-нибудь простить друг друга? И попробовать снова. Как и следовало ожидать, сегодня Халли выглядит великолепно. Волосы прямые, с ровным срезом, доходят до подбородка. Черная атласная юбка и темно-зеленое пальто-бушлат выглядят нарядно. Но армейские ботинки на шнуровке и футболка с принтом добавляют образу непринужденности. А с любимыми украшениями из разных металлов она выглядит точно как девушка, о которой я мечтаю почти всю свою жизнь. Я встаю, одергиваю костюм, и тут Халли наконец-то замечает меня. — Привет! — она сияет своей фирменной улыбкой, поправляя сумку на плече. «Ты выглядишь...» У меня нет слов, и поэтому я киваю. «Ты выглядишь... тоже...» Она окидывает меня взглядом. «Переоделся к ужину или только вернулся с игры?» Я чувствую, как теплеют щеки и потираю ладонью шею. «Нет, игровой костюм другой. А этот, пожалуй, парадно-выходной». «Идем в шикарное место? Может, мне переодеться?» Она большим пальцем указывает через плечо в сторону лифта. Правда, других вариантов у меня немного. Нет, Хал, ты выглядишь идеально. Не думаю, что это избавляет ее от беспокойства по поводу того, насколько хороший ресторан. И я не могу сказать ничего определенного, потому что никогда в нем не был. Я сказал Миллер, что у меня рабочая встреча с Халли в городе сегодня вечером, и мне срочно нужен столик. Она спросила, насколько официально я хочу все обставить, а узнав, что официоза не предполагается, позвонила знакомому шеф-повару и оформила бронь. «Халли может сколько угодно называть этот ужин деловой встречей, но я не буду кривить душой. Это свидание. Шанс проверить, может ли все снова стать реальностью». Халли поправляет большую сумку на плече, И я замечаю, что внутри лежат буклеты с образцами, блокнот и ноутбук. Я снимаю сумку с ее плеча, чтобы нести самому. «Ты уверен?» — спрашивает она. «Я придумал ерундовый предлог, будто мне нужно принимать решение лично, чтобы пригласить тебя на ужин и не ждать до встречи две недели. Самое меньшее, что я могу сделать, — это понести все то, что заставил тебя сюда притащить». «Так я и знала». Она качает головой, сдерживая улыбку. «Это не свидание. Ты ведь в курсе?» «О, боже, нет! Это деловая встреча, Халли. Сосредоточься, пожалуйста». Мы вместе направляемся к выходу, но перед дверью я останавливаюсь. «Хороший ресторан. Именно такое место, где я планировал бы провести первое свидание с кем-то другим». Но это не первая наша встреча. И если я хочу, чтобы она была свиданием, то должна походить на те, что были у нас раньше, когда ни у кого из нас не было денег, и мы могли проводить время наедине только в своих комнатах. Я удерживаю Халли за руку. А может, ну его, ресторан? Переоденемся в треники и закажем ужин в номер, а заодно посмотрим твой дизайн-проект». На ее губах проступает улыбка. «Это уже больше похоже на нас». При небрежно оброненном слове «нас» мой желудок делает кульбит. «Ты в городе всего на одну ночь», напоминаю я ей. Уверена, что не против провести время в номере. «Ну, Но ты же клиент. Как скажешь, так и будет. Я здесь для того, чтобы предоставить сервис класса «Люкс». Я заинтересованно приподнимаю бровь. «Не такой сервис. Грязные мысли оставь при себе, де Лука. «Это ты мне их внушила». Держа за руку, я веду ее обратно к лифту. И даже после того, как нажимаю на кнопку, не выпускаю ее ладонь. «Это деловая встреча, Харт. Не забывай. И пялиться на меня в трениках, как пялишься, когда я в этом костюме, не нужно». Двери лифта открываются, из него вываливаются мои товарищи по команде. Халли мгновенно выдергивает руку и отступает назад, частично прячась за мной. «Привет, Рио!» — говорит один из парней. «Ты с нами?» «Не сегодня. Я тусуюсь. с...» Я отступаю в сторону, собираясь произнести имя Халли. Но тут голос подает наш первогодок. «Ого! Это же барменша!» «Да блин!» «А ты откуда здесь?» Продолжает он. Лицо Халли становится пунцовым, на губах проступает неуверенная улыбка, глаза смущенно опущены. «Для меня дико, что эти парни, которых я вижу каждый день, знают эту девушку, занимающую практически все мои мысли на протяжении большей части жизни, как барменшу, которая наливает им напитки». Я ощущаю неодолимую потребность ее защитить. Тебе ведь известно, что у нее есть имя, так? Тут откуда ни возьмись, появляется Зандерс и отвешивает ему под затыльник. А если бы тебя называли, как в штатном расписании: «Учись проявлять уважение, новичок! Он потирает шею. У вас же есть для меня погремуха! Но, ну, может, нам стоит выражаться точнее? и начать называть тебя крайним нападающим, который скорее сдохнет, чем выиграет в брасвании. Я обнимаю Халли за талию и, положив руку ей на бедро, привлекаю к себе. Это Халли. Мы вместе выросли в Бостоне. Она ремонтирует дом, в котором вы так часто зависаете. Так что скажите ей за это спасибо. И да, также она работает барменом. Привет, Халли. Зандерс обнимает ее. «А вы, я вижу, собрались на ужин?» Она обнимает его в ответ. «Вообще-то остаемся здесь». «Постой-ка», — снова вклинивается новичок. «Так ты переделываешь его дом? Значит, я могу обратиться с просьбой?» Я закатываю глаза. «Нет». «Потому что еще несколько телевизоров в гостиной нам не помешают?» «Только представь! «Целая стена экранов! Вот это будет оптимальная настройка Xbox! Да мы тогда переедем к тебе, потому что не захотим уезжать!» и Именно поэтому Халли не станет этого делать. Дом хоккейного братства меняет конфигурацию и дислокацию. Может, твоя квартира станет новым местом для тусовок? Новичок. У него округляются глаза. Когда лифт открывается снова, там пусто. Я легонько подталкиваю Халли к дверям. Пойдем. Как тебя зовут? спрашивает она у нашего новичка, заходя в лифт вместе со мной. Мейсон! Приятно официально познакомиться с тобой, Мейсон. Он улыбается ей, и у него в глазах пляшут мультяшные сердечки. Пока, Халли! До встречи на работе! Я качаю головой, пока закрываются двери. Халли нажимает кнопку своего этажа, и я понимаю, что мы живем на одном. «Видишь, не нужно стесняться моих парней. Они нормальные люди. Ну, вроде того. Если уж на то пошло, пусть новичок смущается, считая, что у него есть с тобой хоть малейший шанс». Она смотрит прямо перед собой, подбородок вздернут. «А кто сказал, что у него нет шансов?» Я резко поворачиваю голову. Хали, Это не смешно. Она пожимает плечами, и на металлической стене лифта я ловлю отражение улыбки, которую она пытается скрыть. Когда мы выходим на нашем этаже, я все еще в шоке. Я иду за Халли к ее номеру, и пока она открывает карточкой дверь, чтобы переодеться, прислоняюсь к стене. «Тебе напомнить о нашем недавнем поцелуе?» «Мне уже не шестнадцать, Рио!» — смеется она. «И то, что мы поцеловались, не делает меня твоей!» Я поднимаю бровь. «Это вызов!» «Воспринимай, как хочешь!» Она дразняще улыбается и, проскользнув в номер, закрывает дверь, оставляя меня одного в коридоре.